Глава 19 Просто посидеть в сторонке мне никто не дал. Рестар и Меганор, стараясь переплюнуть друг друга, устроили целый пир. На столах помимо булочек, пирожков и бутербродов, видимо утащенных из столовой, были сладости. Украшенные кремовыми цветами тортик и конфеты, достались они только девчонкам. Видимо, парням нельзя было даже смотреть в сторону запретной еды. Пронырливые боевики раздобыли и спиртное. Для прекрасной половины факультета – мельторовый сидр, но о мужественной – крепкая граппа. Стоило ли говорить, сколько тостов дракон и оборотень подняли за прекрасных дам? Ферт каждый раз скрипел зубами. Когда в мою сторону летел очередной комплимент, Даже пятикурсники не рискнули подходить. Впрочем, темы не до Амуров было. Ребята обсуждали отъезд. Первая группа, собранная из самых сильных учеников, еще неделю назад уехала к переграничью. Между Ордой и киндаром расстояние небольшое. Нечисть активно наступала, отвоевывая у Ортанца все больше земель. И столицы уже сейчас знать потянулось вглубь страны. Ближе всех были Иса и Дастан. Императорский двор через две недели переезжает в Инару, расположенную у границ с эльфами. Там и до драконих земель рукой подать. По академии шли разговоры о том, что, возможно, и четвертый курс отправят на поле боя. Адепты вторую неделю тренировались, как проклятые чтобы пройти отбор и попасть в ряды соединенных войск. Среди девушек в гостиной находилась и корни. Она лишь кивнула, когда нас представили, и тут же потеряла ко мне интерес. Устроившись на одном из угловых диванчиков, девушка что-то бурно обсуждала с парнями. Двоих я сразу узнала, Карл с Дирком, а вот еще трое. Эти были с четвертого курса и тоже оборотни. Как только появилась возможность, я, сославшись на усталость, поспешила уйти. Поблагодарила ребят за вечер. Рис и Меган воспрянули духом от похвалы и тут же предложили себя в качестве провожаты. Впрочем, Фирт не оставил соперникам ни единого шанса. Молча взял меня за руку и утянул в переходный портал. Проводив до комнаты, сразу попрощался. Из-за меня не успел подготовить домашнее задание. Но я и не удерживала. Хотелось просто побыть одной. Покопавшись в бельевом шкафу, нашла тонкую ночную рубашку. Переоделась и легла спать. Только вот заснуть сразу не смогла. Все время прокручивала нашу встречу с Араном. Почему он молчал? Что давало ему чувствовать себя хозяином положения? Опасно ли будет пойти за грань снова? Ни ответов, ни объяснений найти не смогла. Так и уснула, терзаемая сомнениями и переживаниями. А ночью вновь вернулись кошмары. Теперь я определила, что именно из-за темной завесы в мое сознание прорываются воспоминания жертв Аракнида. Транер, соблюдая правила, не появился. Я была вынуждена переживать чужие предсмертные муки от начала до конца. Зато поняла, что происходило с душами тех, кого Аран поглотил. Проходя через завесу, несчастные попадали на такой же островок, где была я. Какое-то время, пока хозяин мог использовать новую личину, жертва находилась в безопасности. Но как только облик задействовался, защита спадала. И тогда знакомая чернота, что распространялась после укуса, медленно пожирала все тело. В течение этого времени площадка под жертвой истончалась, а к тому моменту, как бедолага чернел с головы до ног, исчезала вовсе. Жертва становилась одной из безликих фигур, барахтующихся в вязком месиве. Проснулась совершенно разбитой, и даже контрастный душ не исправил положение. Появившийся Ферд тоже был не в настроении. Помятое лицо и воспаленные глаза красноречиво говорили о том, что парню едва ли удалось поспать. Случайно глянула на друга магическим зрением, заметила, что его запас истощен. На мой вопрос Ферд ответил, что отрабатывал заклинание, вот и не рассчитал сил. «Что ж, а у меня этих сил в избытке», — хмыкнула про себя. Но как бы передать ее без поцелуя? «Сядь!» – приказала парню. Он удивился моему тону, но все же опустился на стол. Встав позади, я осторожно положила руки на напряженные плечи. Прошлась пальцами, силой надавливая на определенные точки. После размяла шею и перешла к массажу головы. Попутно просматривала нити ауры Ферта и соединяя их со своими наполняла энергией. Поделившись силой с боевиком, даже не почувствовала разницы в своем состоянии. Может, от того, что адепт был в разы слабее демона? – замурчал Ферт. «Как ты это сделала? Я будто заново родился». «Ну, я смутилась даже. Демон ни разу не говорил о том, что происходило, когда забирал силу». Мне оставалось лишь догадываться, какие чувства он при этом испытывает. Влила тебе немного своей энергии. «А как же ты?» – распереживался бывший некромант. «У нас сложное занятие и практика еще. Не волнуйся, этого добра сейчас в избытке. Мой резерв переполнен. Если так, хорошо. Пойдем на завтрак. Я готов съесть целую свиру». «Пойдем». Набрав полные подносы еды, мы устроились за столом. Там уже сидели многие из наших. Вид у них был не менее замученный, чем у Ферта с утра. Как в таком состоянии можно не только высидеть несколько пар, но и усвоить знания, не представляла. А еще практические занятия, боевая подготовка. Вырвавшаяся в обеденный зал корни выглядела ужасно. Рыжие волосы разметались по плечам. Красивое лицо искажено гримасы Губы дрожат. В глазах застыли слезы. Девушка медленно обвела глазами зал, ища кого-то. Наконец, выбрав жертву, решительно направилась к ней. И это оказалась я, то есть Алена, которую удачно изображала Берита. «Ты!» Остановившись напротив стола и ткнув пальцем в лицо, сказала она. «Я!» – спокойно отреагировала Берита. «А в чем дело?» Гарс, сидевший рядом, ощутимо напрягся. Я заметила, как его рука скользнула на пояс, а сам он весь подобрался. «Ты обещала спасти Мика, но сделала только хуже. Он умер из-за тебя!» Последние слова корни выплюнула в лицо Алене. В столовой воцарилась гробовая тишина. Все взгляды были устремлены на Бериту, в моем обличии и первокурсницу. Диманица заметно побледнела. На лице не дрогнул ни единый мускул. Я могла только предположить, что творилось в душе Терболдри. Будучи собой, она, несомненно, заставила бы девчонку уважать себя. Но в образе простой адептки не могла сорваться. «Я не виновата», – отрывисто произнесла она. Миклоса убил Аракнит. Я же просто хотела помочь. Неправда. Своими действиями ты только ускорила его смерть. Корни стукнула кулаками по столу. Ты что, не слышишь? Я говорю, Мик погиб. Как ты можешь тут спокойно сидеть и есть? Как вообще можешь спокойно спать, зная, что из-за тебя погибли люди? «Ты ничего не знаешь обо мне или моих чувствах», — ответила Берита. «За свои грехи отвечать перед тобой не собираюсь. миклас будущий Марк, боевик. Его жизнь могло оборвать что угодно. Такова наша доля. Мы сами выбираем путь, которым идем. Так уж получилось, что я причастна к его гибели, но обвинять меня в его смерти не позволю». «Тварь!» — взвелась в корни. В ее руках возник огненный шар. Не раздумывая, девушка метнула его в Алену. «Будь я собой, вряд ли сумела уклониться или успеть что-то сделать. Но Берита, практикующий термок, демон, выпущенное заклятие, с грохотом разбилось, а моментально выставленный щит». После вступил в дело Гарс. Он подскочил разбушевавшейся адептке и скрутил ее. Буквально через минуту в столовой открылся портал, являя встревоженного ректора. Оценив обстановку, он затащил участников происшествия сверкающую арку. По залу прошли судорожные вздохи. Многие следили за разыгравшейся сценой, не дыша, и я в том числе. Меня затрясло от обиды, боли и непонимания. Непрошенные слезы тонкими струйками полились по щекам. Как только шок у адептов прошел, помещение наполнилось гулом голосов. Все обсуждали подробности, высказывали мнения. И слишком многие из тех, кого я слышала, считали виноватой в смерти Миклоса именно меня. «Меня?» Натель сочувствующе протянул Ферт. А я не сдержалась и, уткнувшись парню в грудь, разрыдалась. «Пойдем, я уведу тебя отсюда!» Прижимая к себе, ферт проводил меня в комнату. По дороге нас застало объявление по магической связи. Ректор в приказном порядке требовал от адептов и преподавателей явиться в приемный зал Аметистовой башни. На сборы давалось 10 минут. «Мне необходимо умыться», — сказала другу. «Успеем». Поплескав холодной водой в лицо, попыталась успокоиться. Но стоило подумать о Мике, как слезы возвращались с новой силой. Пришлось запастись носовыми платками и наложить легкую иллюзию. Когда добрались до Аметистовой башни, все обитатели Академии были уже там. Мы едва протиснулись сквозь толпу, чтобы занять места, соответствующие нашему факультету и курсу. Транер, как и остальные преподаватели, стояли с каменными лицами. Зал гудел от тихих разговоров и шепотков. Вся смерть одной из жертв ракнида разлетелась мгновенно, и не было никого, кто бы остался равнодушным. Заступив на специальный подиум для выступлений, ректор призвал всех к тишине. После сообщил, что адепт Миклас Вегарль умер и выразил соболезнования по этому поводу. Далее шла патриотическая речь о том, что мы должны приложить все усилия, чтобы остановить зарвавшихся аракнидов. Транер возвал к справедливой мести истинным врагам, тонко намекнув, что не стоит вымещать зло на невольных участниках событий и таких же жертвах коварных пауков, как и погибший адепт. Многие при этом не переминули бросить взгляд в сторону черных мантий, среди которых стояла и Алена. Сейчас я была рада тому, что скрываюсь за иллюзией. У меня не хватило бы духу так смело встречать чужие взгляды и сохранять исполинское спокойствие. После собрания мы сразу отправились на занятия. Я действовала на автопилоте. Механически записывала лекции, зарисовывала схемы, слушала информацию, поминутно отмечая, что многие термины и понятия странно знакомы. Обед прошел в тягостном молчании. Подавленное настроение и тягостная атмосфера действовали удручающе. Как итог, еда не лезла в глотку. Правильно подметила корни. Спокойно есть я не могла. На боевой практике немного встряхнулась. Вел занятие Ништар Дайонг. Адепты, разбившись на двойки, отрабатывали заклинания. вардис Дракон одарил внимательным взглядом. «Встаньте в пару со мной. Посмотрим, чему вас Атин научил». «А вы знали моего отца?» «Один из моих лучших учеников. Вам придется постараться, чтобы не посрамить фамилию». «Приложу все усилия», — натянута улыбнулась. «Что ему от меня надо? Хотел вывести из себя? Ему это удалось». Пусть я не имею никакого отношения к Вардисам, но теперь из чистого упрямства докажу, что могу стать хорошим Маргом. Для начала покажите, какими заклинаниями владеете», – потребовал нештар, накрываясь обычным щитом. Не заставила препода долго ждать, создала огненный смерч и запустила в него, следом шарахнула веером смерти и обжигающим дыханием. Дайонг моментально укрепил щит, первый едва не рассыпался под моим натиском. Что ж, по крайней мере, снисходительную усмешку с лица дракона убрала. Теперь в его глазах читался интерес. Пока я, комбинируя разные заклинания, преследовала Дайонга, попутно соображала, чем таким пульнуть, чтобы сомнения в моих умениях развеялись окончательно. Подсказка нашлась там, где не ожидала найти. В голове всплыло воспоминание из ночного кошмара. В нем погибающий Марк объединил сразу три формулы, истратив практически весь резерв. Он полностью выложился в заклинание, поставив на кон свою жизнь. И проиграл. Удар на какое-то время замедлил арокнида, но не убил, а разозлил. Агония неизвестного Марга длилась целую вечность. Осыпав преподавателя градом заклятий, я на несколько секунд замерла. Дайюнг нагло ухмыльнулся. Вроде взрослый мужчина, а иногда ведет себя как мальчишка. Надо было видеть, как менялось выражение лица, когда он понял, что я формирую в своих руках. Основой служило обжигающее дыхание. Это заклинание выжигало все живое в радиусе 100 метров. И использовать его здесь, на специальном полигоне, я не боялась. Все адепты были закрыты щитами, а специальный купол выдерживал и не такое. Сложнее было добавить огненный смерч, который концентрировал мощь удара на интересующем объекте. Если не знать одну лазейку, соединить эти два заклятия невозможно. Такой лазейкой стало третье, сцепляющее заклятие. Марк из моего сна использовал стилет, жалящий на смертельный удар, предназначенный для того, чтобы вывести противника из строя. В самый последний момент я решила заменить его смертоносным вариантом, совершенно безобидным названием «Шарф». Он окутывал жертву пламенной лентой, будто шарфом и стягивал в кокон внутри которого уничтожалось все живое, оставляя лишь горстку пепла. Благодаря пластичной структуре я по своей воле могла растянуть такое заклинание на радиус действия дыхания или сжать до точки, направив на конкретного противника. В последнем случае мощь удара была колоссальной. Послав нештару самую ослепительную улыбку, кинула в него модифицированный пульсар. Дракон побелел, что-то закричал. Я даже заметила, как над ним сверкнул щит высшего уровня, после чего раздался оглушительный хлопок от удара, и сразу за ним мощный рев сменившегося ипостать дракона. Все адепты, и я в том числе, разинув рты, уставились на громадного сине-черного зверя, занявшего собой большую часть полигона. Брюхо и нижняя часть крыльев по цвету соперничали с чистейшим самфиром, а черная броня сверху отливала глянце. Даже в таком облике нештар был завораживающе красив. Но еще очень зол. Громадная морда как-то недобро посмотрела в мою сторону, а после вообще выпустила у меня целую струю огня. Никто не предупреждал, что буду сражаться с настоящим драконом. Взвизгнув, я отскочила. Тройной щит выставила автоматически, не задумываясь о том, что Нотель владела лишь одной стихией. Уже через минуту опомнилась и убрала лишний слой защиты. Испуганно осмотрелась. Кажется, никто из адептов не обратил внимания. Все взгляды были прикованы к зверю. А вот он мог и заметить. Дракон как-то странно покачал головой и выпустил из ноздрей две струйки пара. В следующее мгновение смазанным вихрем дракон исчез, являя человеческий облик декана факультета силы. И вот тут уже все внимание переключилось на меня. Окружившие толпой однокурсники обсуждали мой пульсар. Кто-то даже пытался повторить, но весь ажиотаж пресек Дайонг. «Всем вернуться на позиции», — рявкнул он. Занятие не окончено. Отрабатывайте удары». Мигом избавился от толпы. «А вы, адепт Ковардис, объясните ко мне, откуда вам известно заклинание высшего порядка? Лишь у нескольких маргов хватает потенциала использовать его и не свалиться замертво. А у вас что-то не наблюдается, ни энергетического истощения, ни прочих последствий». «Упс, я сглотнула» попытке удивить красавчика, кажется, перестаралась. Папа научил, пискнула внезапно севшим голосом: Атин отличный марк сильный, но его потенциала едва хватит на заклинание такого порядка. Натель, не пытайтесь обмануть меня. В книжке прочитала какой-то, пролепетала отчаянно перебирая варианты ответов. С каждой секунды нарастало понимание того, Как глубоко я влипла. Не встречал ни одной книги, где описывалось подобное. К тому же, насколько мне известно, с цепкой в заклинании служил стилет, а вы использовали шарф. Такой комбинации не делал никто. Уж я бы знал. Я панура опустила голову и буравила взглядом землю в надежде, что Ништар сам отстанет. Но только это вряд ли. Драконья раса славилась упрямством и дотошностью. Если что-то привлекло внимание ящера, он не успокоится, пока не разберется. И если это что-то его заинтересует, то вцепится всеми зубами и когтями и утащит в свою пещеру, посчитав сокровищем И почему так хочется убежать и спрятаться от этого внимательного изучающего взгляда? Интересно. А Дайонг уже встретил пару. Хорошо бы так. Тогда поползновения со стороны этого мужчины не грозят. Драконы верны своей избраннице. Но что-то я не слышала, чтобы девчонки говорили об этом. Значит, пары у него нет. И это плохо для меня. Вы меня игнорируете, адептка вардис. Похоже, мое молчание стало кого-то доставать. Ладно, вернемся к этому разговору позже. Что ж, вы достойная дочь своего отца. Признаюсь, вам удалось удивить меня. Ого, пусть скажет спасибо, что ударила заклинание не в него, а рядом. Какое-то чутье в последний момент подсказало, что даже самый мощный щит не выдержит моего пульсара. Надеюсь, вы сможете повторить заклинание, поинтересовался декан. Завтра за группой пятикурсников приедут марги. Среди них есть тот, кто сможет его использовать без последствий для собственного организма. Кстати, если сможете рассчитать полную формулу своего пульсара, поставлю экзамен по боевым заклинаниям второго и третьего уровня. Ну и зачем? спросил Ферт, когда мы вышли за периметр полигона. Что ты этим доказала? Привлекла лишнее внимание. Только и всего. Тершатый Ян за это по головке не погладит. Думаешь, сама не знаю. В тот момент совершенно не думала о последствиях. Огрызнулась я. Кстати, тебе известно о том, что если подтвердится уникальность заклинания, ты сможешь, как создатель, дать ему имя. Серьезно? В голове мгновенно созрела идея названия если так, обязательно воспользуюсь этим правом. Как думаешь, огненный волк подойдет? В честь Мика, да, догадался Ферд. Он же из клана рыжих волков. Ему бы понравилось. А если с помощью твоего пульсара Марги смогут убивать Аракнида, то это будет достойной местью этим тварям. Боюсь, что Аракнида мой пульсар не убьет, прошептала, вспомнив разочарование погибшего Марга когда Аран оправился от удара. Оглушить может, замедлить, но не убить. В любом случае пульсар поможет выиграть время, которого так часто не хватает, чтобы создать вокруг противника уничтожающий круг. Ты себе даже представить не можешь, насколько прав. Подумала, вспоминая схватку с Араном. В смертельном бою важна каждая секунда.